Да вас тут по совести все ясно? — Да вот если именно по совести, то все ясно. То есть? — Белое есть белое, а черное — черное. — Понятно. — Ну а как же различить-то, где черное, где белые? Очень просто. — Надо смотреть. — Да, тогда действительно все просто. Ну, хорошо. Подошел к окну. Вот тут между двумя нашими корпусами есть прогулочный дворик. Вы там я видел, как-то гуляли. Так вот, не помните ли, какие стены у этих корпусов? Черные или белые? Белые, а штукатуренные. Это точно? Точно? Смотрите! Отдернул занавеску, а там ночь. Ночь. Ну, какие же они белые, если смотрите, они черные. Ну, ночью они, конечно, черные. «Ну, какие же они черные, если они белые?» «Вон фонарь горит, подойдите, посмотрите, белые!» «Там, говорю, белые. Так черные или белые?» «Видите, оказывается, не так-то легко ответить на это. По природе-то оно, может, и белое, а по сию секундной сущности своей черное, вы, либералы, работали средь белого дня, а потом вышли из игры». А мы пришли черной ночью. Вот цвета-то у нас с вами оказались разные, вот так. — Ну что, глупо, скажете? — Да не особенно умно, — ответил Зыбин. Словесная игра, фокусы какие-то. Да, согласен, не умно. Но вместе с тем и совершенно неопровержимо. И беда в том, что с этими глупыми, но неопровержимыми вещами и порядками приходится встречаться теперь каждый день. Он снова взял книгу и стал ее листать. — Что это у вас? — спросил Зыбин. — Латинский молитвенник. — Да нет, не молитвенник. — Посмотрите, посмотрите, — улыбнулся Каландрашвили. — Любопытные книжицы. в тюрьме особенно. — Тацит. Амстердам, 1672 год. Таскаю ее с собой, вот уж четверть века. — И у вас не отобрали? — удивился Зыбин. Он взял Томик и стал его перелистывать. Геометрически четкая планировка страниц, поля, шрифт, похожий на мелкие выпавшие кристаллики, это успокаивало, как глоток ледяной воды. Такие книги для него были как бы самовечность. Ни в чем другом, в семнадцатый век, так независимо, как раный, к равному, не обращался к восемнадцатому, XIX двадцатому, двадцать первому, двадцать второму векам, как тут. И была в них еще какая-то высшая корректность истины, то вечное, что никогда не дряхлеет. — Говорят, эти шрифты отливали из серебра, — сказал Зыбин. — Может быть. Хотя я не знаю, для чего это было бы нужно, — улыбнулся Каландрашвили. — Да, все тюрьмы и ссылки прошла со мной эта книжица. Отец подарил мне ее, когда я защитил магистрскую. Видите, на первой странице разрешение на вынос старое, а действует. Вы по-латыни-то читаете. Когда-то читал довольно бойко, но не тацета. то та мне трудно читать. Уж слишком сжатый, свой своеволен. Да, это есть. А я его очень люблю. Ни один историк так меня не интересует, как он. Вот все думаю и думаю и понять не могу. Кто же он? Обделенный и разочаровавшийся соучастник злодеяний или смирившийся и уцелевший свидетель их? Никак я его не пойму. Интересно будет поговорить, — сказал Зыбин, глядя на старика. Он сидел легко и непринужденно, поставив локти на стол, прямой, стройный, задумчиво улыбающийся. — Что ж будет время, обо всем поговорим, — пообещал он. Только вряд ли они меня тут долго продержат. С такими делами копаться не любят. С какими такими? Совершенно ясными. Ведь расследовать нечего. Письмо написано моей рукой, я не отрекаюсь. Ну и все. Слушайте, а что, если я, глядя на вас, тоже прилягу, как это будет? Да, конечно, ложитесь, никто вас не потревожит. В карцер могут посадить. Ну, хорошо, попробую. Он снял ботинки и лег, полежал так с минуту с закрытыми глазами и вдруг засмеялся и сел. Нет, не усну, привычки нет.